Глава 23. Темпест. Она почти ничего не помнила о возвращении в свои покои. Чувствовала только морской холод, пробирающий до костей. Вода в ванной обжигала кожу, но всё равно не могла изгнать поселившийся в венах лёд. Темпест поёжилась, вылезая из ванны, и закуталась в пушистый халат. Веки отяжелели настолько, что она с трудом моргала. «Ещё несколько шагов, и она окажется в своей постели». Распахнув дверь, она смущенно пискнула, удивившись присутствию двух новоприбывших. Максим и Дима сидели у окна в южной части комнаты. Она смерила их хмурым взглядом. Разве она не заперла дверь? Когда все подряд стали вторгаться в её личную жизнь? Дядюшки поднялись на ноги, и Максим бросился вперёд, обхватив её крепкими руками. «Девочка!» — выдохнул Максим. «Лёвка только что рассказал мне о том, как ты появилась в казарме и выглядела при этом как полузамёрзшая, почти утонувшая крыса». «Как точно!» — пробормотала она, уткнувшись ему в грудь, вдыхая знакомый запах кожи и мёда. Темпест прислонилась щекой к дяде и слабо улыбнулась Диме, нежесть в тёплых объятиях Максима. «Что вы тут делаете?» «О чём говорили на встрече?» — спросил Дима вместо ответа на вопрос. Его серьёзное лицо выглядело измождённым. Она нахмурилась, его явно что-то беспокоило. «Добро пожаловать к нам в клуб». «Когда вы в последний раз спали?» — спросила она с тоской, глядя на свою кровать. «Им всем не помешало бы вздремнуть пару часов». «Давненько», — пробормотал Дима, прежде чем продолжить. А теперь к новостям. На Фергон напали, ответила она неохотно отстраняясь от Максима. Быть в войне. Мы знали, что это произойдёт. Он призывает солдат по всему королевству последние четыре месяца. Дима медленно кивнул. Король приводит свой план в исполнение. Темпест обхватила себя руками за талию при новой волне дрожи, пробежавшей по телу, и направилась к камину. Это не всё. Она села и мрачно уставилась на мужчин, присоединившихся к ней у камина. Он планирует набрать армию из народа, не предложив компенсации. Максим громко выругался, проведя рукой по своим длинным, светлым, голубовато-фиолетовым волосам. это всё усложняет. О чём только думает этот придурок. «Следи за словами», — мягко упрекнул Дима. Максим закатил глаза, но промолчал. «Почему это всё усложняет?» — спросила она, протянув замёрзшие пальцы к огню. От жара становилось немного больно, но всё равно лучше, чем терпеть холод. «Думаю, ты узнаешь сегодня вечером», — ответил Дима. «Мадрид созвал встречу между нами и повстанцами. Скажи, что ты слишком плохо себя чувствуешь, чтобы пойти на ужин, и тайком проберись к нам». Темпест хрипло хихикнула. Поморщившись от боли в горле, она криво улыбнулась. Сложности возникнуть не должно. Я и так чувствую себя ужасно». «Выглядишь тоже», — прокомментировал Максим, взяв одеяло на кровати и накинул ткань ей на плечи. Темпест одарила его благодарной улыбкой и устроилась поудобнее. «Ладно, я приду». Она уставилась на дядюшек и с трудом сглотнула. Пришло её время задавать вопросы. Кто знает, когда ещё она застанет их без посторонних ушей. «Я знаю, что вы оба лжёте мне», — тихо сказала она. Дима в непонимании моргнул, а Максим нахмурился. «О чём ты?» — осторожно спросил Дима. Вот как он решил действовать. Темпа вздохнула и потёрла пульсирующий висок. Она не хотела играть в интеллектуальные игры. Ей нужны были только ответы. «Я слышала ваш разговор в деревне Мершери. Я знаю, что вы храните секреты касательно моей мамы». Она уставилась на Максима, позволив боли и отчаянию отразиться на своем лице. «Мне нужна правда». Выражение лица Максима изменилось, и он провел рукой по бороде. «Я не знаю, что сказать, девочка. её больше нет. И ничего из того, что мы скажем, не вернет ее обратно». Она перевела взгляд на Диму, который изо всех сил пытался вжиться в роль мраморной статуи. «Не притворяйся, что не слышишь или не понимаешь, о чем я говорю. Это моя жизнь. У меня есть кусочки информации, но я не знаю всего». Она заглотнула и перевела взгляд с одного дяди на другого. «Я знаю, что мой отец спрятал меня, чтобы защитить мою мать и меня. Кто из вас мой отец?» Мужчины молчали. «Они не откроют ей правду». Максим протянул к ней руки с мольбой в глазах. «Ты дочь для нас обоих. Какая разница, кто твой настоящий отец?» Мы вырастили тебя как своего собственного ребёнка. Мы любим тебя». Она знала, что они её любят, но всё равно чувствовала боль от того, что они утаивали информацию. Она перевела взгляд на кровать, усилием воли заставив себя не расплакаться. От этого голова и горло ещё больше разболятся. «Я не хочу показаться грубой, но у меня были очень «Очень длинный день и ночь. Я бы не отказалась от непродолжительного отдыха», — безэмоционально проговорила она. «Если я сейчас не посплю, то никуда не пойду сегодня вечером, так как просто упаду в обморок». «Конечно, девочка», — сказал Дима, нарушив молчание. Он похлопал ее по плечу, выходя из комнаты. «Ты любима». Не создавай пропасть между нами. Однажды мы расскажем тебе всё, но не сегодня. Максим наклонился и поцеловал её в макушку. Тебе следует получше заботиться о своём здоровье, девочка. Ты отняла и у меня, и у Димы несколько лет жизни. Постараюсь, — пробормотала она, глядя на огонь. Максим выпрямился и покинул покои. Дверь щелчком закрылась. Всё пошло совсем не по плану, но она слишком устала, чтобы из-за этого переживать. Темпа с трудом поднялась со стула, заперла дверь и забралась в постель, в надежде, что ей действительно удастся урвать несколько часов сна. Она открыла покрытые пеленой глаза и застонала, глубже зарываясь в постель. Голову словно набили ватой, Слабый свет лился сквозь окна. Который час закат еще не совсем стемнело, но из-за шторма всегда трудно определить время суток. Темпест привернулась на спину и вздохнула. Тело до сих пор ломило и озноб не отступал, но, по крайней мере, ей стало лучше. В дверь постучала служанка, и Темпест заставила свое слабое тело подняться с кровати. Глаза горничной расширились, когда она хорошенько рассмотрела «Темпест». «Миледи, с вами всё в порядке?» «Просто лёгкая слабость и головная боль. Сегодня вечером я буду отдыхать. Пожалуйста, передайте мои сожаления о том, что я не смогу присоединиться к ужину. Также пусть меня никто не беспокоит». Служанка сделала реверанс и удалилась. Темпест закрыла дверь и прислонилась к ней. Она потёрла лоб, отметив, что тот влажный, плохой знак. Ноги сами понесли её обратно к кровати, и она уставилась на покрывало. «Если ты вернёшься в постель, то уже не встанешь». Слёзы жгли ей глаза. «Заморозь меня, зима, как же я устала!» Снова приобретенной силой она натянула форму гончей, подхватила подмышку запасную, которую одолжил Лёвка, и вышла из собственных покоев. Путь через дворец выдался на удивление спокойным. Люди, как правило, устраивались поудобнее, пока снаружи бушевал шторм. К тому времени, как она добралась до выхода, ноги, по ощущениям, уже превратились в лапшу. Две знакомые фигуры попали в поле зрения, и часть беспокойства тут же улетучилась. Максим и Лёвка ждали её. Она присоединилась к ним, чувствуя облегчение от одного их присутствия. Семья оказывала на некоторых людей такое влияние. «Спасибо за одежду», — сказала она Лёвке, как только они приблизились к казармам. Она протянула ему форму. «Она мне жизнь спасла». Он кивнул. «Без проблем». «Только посмотрите, вы наконец-то поладили!» — взревел Максим, обхватывая их обоих своими огромными руками, крепко прижимая к себе. «Случилось невероятное! Кому могло в голову прийти, что вам потребуется всего пятнадцать лет, чтобы перестать спорить друг с другом? Уж точно не мне!» «Смирись с этим, папа!» — пробормотал лёвка хотя от слов отца на его лице появилась застенчивая улыбка. Темпест широко улыбнулась, чувствуя, как сердце наполнилось теплом, которого она не испытывала целую вечность. Как же она скучала по своей семье! Она скучала по Гончим, она скучала по Джунипер. Слёзы снова подступили к глазам, и она несколько раз моргнула. Она скучала по Бриксу, его сестре, и её маленькому оленёнку, и Никс, и Брайну, и даже по Пайру. Ей очень хотелось оказаться дома, чувствовать себя в безопасности. Вокруг валил густой снег, заглушая их шаги. «Темпест» взяла себя в руки, когда они прошли мимо казарм и, наконец, вошли в многофункциональный зал гончих. Все разговоры становятся в разы приятнее, когда подаются с теплым блюдом и медом. Необычно входить в помещение полное веселых мужчин. Она глядела гончих и их воспитанников. Эти люди служат короне на протяжении многих поколений и будут служить в будущем. Принудительная служба. Мысль отдавала горечу на языке. Темпест увидела свою семью в новом свете. Скольких забрали из семей? Сколько матерей потеряли сыновей или дочерей из-за королевских махинаций и эгоизма? Она огибала зал, когда Мадрид встал. Некоторые гончие заняли места возле дверей, убедившись, что они закрыты и заперты на замок. Максим положил руку ей на спину и направил к ближайшей скамейке. Она молча села, сосредоточившись на Мадриде. «Все вы знаете» что произошло сегодня рано утром в Фергоне. Король заявил о войне и насильно призывает всех мужчин, способных сражаться. Вы знаете, что это значит?» Мадрид окинул взглядом всё собрание. «Это значит, что мы должны привести наши планы в исполнение несколько раньше». «Насколько?» — спросил Дима, сидевший рядом с Алексом через две скамейки от «Темпест». По спине пробежали мурашки беспокойства, когда взгляд Мадрида остановился на ней. Все тоже посмотрели на неё. Она подавила желание уйти. Раньше она никогда не шарахалась от собратьев гончих, не станет и сейчас, несмотря на внимание, вызывающее дискомфорт. — У нас три недели, — ответил Мадрид. В ушах отчётливо слышался стук собственного сердца. В день свадьбы Темпест с королем Дестином. Пауза. Мы не будем одиноки в нашем деле. Каждому лидеру будет дано задание для его группы. Будьте готовы. С этими словами Мадрид снова сел во главе стола и в зале посветлело, как будто они вовсе не замышляли измену. Темная фигура в левом углу привлекла ее внимание. Она моргнула. Брикс и Никс. Фигуристая женщина подозвала Темпест к себе. Она поднялась на нетвердые ноги и на прощание, одарив Максима и Левку улыбкой, направилась к оборотням. Никс заключила ее в крепкие объятия, окутав Темпест запахом фиалок и снега. «Давай уйдем в более тихое местечко», — прошептала ей на ухо Никс. Она выпустила Темпест из объятий и потянулась к её руке. Брикс вывел их из зала в тихие казармы. Лёгкие горели, и она закашлялась, когда они вошли в её старый дом. Никс подвела Темпест к её старой кровати и заставила сесть. Брикс опустился коленями на пол, вглядываясь в девушку тёмными глазами. Он прижал тыльную сторону ладони к её лбу и фыркнул, цокнув языком, когда она снова закашлялась. «Я бы спросил, как ты себя чувствуешь, но, думаю, мне и так ясно», — пробормотал он. «Усталый, вот как я себя чувствую, и покалеченный». Он указал на шнуровку на ее рубашке. «Могу я послушать твое дыхание?» Темпест махнул рукой. «Ты уже видел меня голый, так что вперёд, Брикс расшнуровал верхней рубашки и прижался ухом груди. «Вдохни, а затем выдохни». Она сделала, как он сказал. «Разве для этого нет специального инструмента?» Целитель отстранился и с огоньком в глазах потянул себя за правое ухо. «Талаганский слух, девочка! Нам человеческие инструменты не нужны». «Удобно», — пробормотала она. — Так и есть. — он хлопнул в ладоши. — Я принёс тебе несколько настоек, но с тобой и так всё будет в порядке. Брикс улыбнулся, и в изгибе его губ появилось нечто дьявольское. — Я знал, что с тобой всё будет в порядке, но кое-кто настоял, чтобы мы увиделись. Темпеста смогла улыбнуться. — Хочешь сказать, что не хотел? — Да проверить моё самочувствие. Хотел, конечно, но он был немного требователен. Внутренности словно поменяли своё положение, когда Брикс встал и протянул Никс свой локоть, чтобы она схватилась за него. «Мы уходим». Они помахали рукой и вышли из казармы. Темпест долго смотрела на закрытую дверь, зная, что она не одна. «Как долго ты собираешься притворяться, что не знаешь о моём присутствии?» — раздался проникновенный голос. Она выдохнула и повернулась, разглядывая китсуны, лежащего поперёк кровати рядом с ней. Мгновение назад его там не было. «Как?» — прорычала она, пытаясь встать. Пайер резко выпрямился, коснувшись ногами пола и потянулся к ней. Темпест уставилась на его руку, обхватившую её бледные запястья. Она устроилась поудобнее и осторожно высвободилась. «Как обычно», — пошутил он. Когда она не ответила на его улыбку, янтарные глаза вмиг стали серьёзными. «Я пришёл, чтобы объяснить». «Объяснить что?» Китсуны отвёл взгляд, сглотнув и безучастно уставился на стену. «Всё?» полагаю. Например, то, что в твоих жилах течёт королевская кровь, спокойно спросила она. Уверен, что хочешь обсудить это сейчас. Он усмехнулся и провёл рукой по волосам. Никаких лисьих ушей. Когда, как не сейчас? Через несколько недель, через несколько дней один из нас или оба могут быть мертвы. Он вздрогнул и повернулся к ней лицом. «Прости». Темпест пожала плечами. «Ты прав. Когда я давала клятву гончей, знала, что моя жизнь будет короткой. Ты не умрешь». Она вздрогнула от того, как он прорычал эти слова, и склонила голову на бок, пока Пайр пытался успокоиться. Он тяжело выдохнул. «После того, как я отослал тебя, Я пожалел о своих словах. Его янтарные глаза сосредоточились на серых глазах Темпест, и он подался вперёд, сократив расстояние между ними. «Ты заслуживаешь лучшего. Заслуживаешь знать правду обо мне. Я должен был быть честен с тобой с того самого момента, когда понял, что могу тебе доверять». Казалось, в комнате не осталось воздуха. «Доверие? Он доверял ей? Это многое значило?» «Когда ты решил, что можешь мне доверять?» Ей удалось задать вопрос, не выдав волнения. Он издал самоуничижительный смешок и придвинулся к изножию ее кровати. Постель прогнулась, и она наклонилась к нему, пульс участился. «Кажется, в момент нашей первой встречи Он провел рукой по лицу и закатил глаза. «Звучит нелепо, правда? Я сказал себе, что должен дать тебе время. Так слепо кому-то верить просто ненормально. Еще и врагу!» Еще один смешок. «Когда ты вошла в ту таверну с углем, покрывающим твои волосы и внимательными серыми глазами, полными тайн, я понял, кто ты такая». Она смотрела на его красивый профиль, едва дыша. С минуту никто из них ничего не говорил. Темпест все равно не знала, что тут сказать. С первой минуты их знакомства привлекательный карточный мошенник заинтриговал ее. Она перевела взгляд на свои колени и изо всех сил постаралась сдержать свои чувства. Если она позволит им выйти наружу, начнется полная неразбериха. Она обручена и должна сохранять холодный рассудок, обручена с его отцом. От этой мысли стало дурно. Пайра плюхнулся на спину, кровать содрогнулась. Она повернулась к нему лицом, но он не сводил своих невероятно красивых, опасных глаз с потолка. Он старался не смотреть на нее, как будто знал, что меньше всего Темпест хотела увидеть в них признак его родства с королем. «Моя мать была хорошенькой служанкой», — начал он певучим и отстранённым голосом, как будто рассказывал историю, которая произошла с незнакомым ему человеком. В ней были огонь и харизма. Её волосы имели более глубокий оттенок красного вина, чем мои. Она, конечно же, приглянулась к королю. Продолжал он, и его лицо медленно исказилось от ярости. И он похитил ее без согласия. Он держал ее в заперти, как чертову пленницу. В конце концов, она поняла, что беременна, а моя мать, она была сильной духом, бойцом. Пайер сделал паузу в своем рассказе, и от одного взгляда на его лицо Темпест поняла, что это качество его матери стало одновременно ее спасением и погибелью. Темпа с трудом сглотнула, понимая, чем закончилась история. Она чуть было не велела ему остановиться, но промолчала. Паэр делился с ней своей болью. Она должна выслушать его. Он посмотрел на нее краем глаза. «Можешь себе представить, как сильно Дестин любил эту черту характера моей матери? Но однажды она зашла слишком далеко». Из-за ссоры с королем ее бросили в настоящую темницу, и он оставил ее там умирать. Он нервно размял челюсть. Знаешь, именно Мадрид узнал об этом и послал сочувствующих охранников присматривать за ней. Он хороший человек. «Все гончие такие», — прошептала Темпест, осознав, что глаза наполняются слезами. «Не все» мягко возразил Пайер. «По крайней мере, не в то время. Теперь все иначе, лучше». Он выдохнул, отмахнувшись от белой пряди, упавший ему на лоб. «Как бы то ни было, Дестин держал мою мать там так долго, что она родила меня. А он не знал. Три года она и Мадрид смогли как-то скрывать факт моего рождения. Сердце темпист болело за его мать» за всё, через что прошла эта женщина. Подземелье — ужасное место. Представьте себе ребёнка, проводящего там первые несколько лет своей жизни. Мне так жаль!» — прошептала она. Он кивнул и продолжил рассказ. «Но они не могли вечно держать меня в секрете. Он узнал. Его жена в то время была беременна их первым сыном. Мадрид вытащил нас». По сей день я всё ещё не знаю, как ему это удалось. В памяти остались лишь обрывки побега. Мы нашли убежище в маленьком домике в удалённой деревне на опушке леса, и моя мать встретила человека, который относился ко мне как к родному сыну. Его семья приняла нас, а потом родилась Никс. Он закрыл глаза, его брови сошлись вместе, словно от боли. а потом «Король нашёл тебя», — прошептала она, догадываясь. Пайр кивнул, открыв свои полной боли глаза. «Моя мать передала мне Никс совсем ещё крошку и приказала бежать. Мне было пять лет». В том же возрасте она сбежала из собственного горящего дома. Сочувствие к Пайру, объединившись с её старой травмой, Накрыла «Темпест» с головой, и она сглотнула ком в горле. Мы сбежали, но я совершил ошибку, оглянувшись назад. Он цокнул языком. По крайней мере, Дестину хватило порядочности задушить мою мать собственными руками. «Темпест» неосознанно коснулась его. Она думала, что ее история печальна. Девушка легла и притянула его к себе так что он уткнулся лицом ей в плечо. Темпест провела пальцами по его шелковистым волосам. Из уголка ее левого глаза скатилась слеза. Они оба потеряли члены семьи в возрасте пяти лет. Какая же печальная из них выходила пара! Мгновение спустя он обнял ее за талию и крепко прижал к себе. Его губы коснулись ее лба в нежном поцелуе. «Пожалуйста, не теряй бдительности рядом с ним», — умолял он. Его дыхание щекотало кожу головы. «Ты собственными глазами видела, что он творит. Обещает одно, а делает все наоборот. Никогда не доверяй ему. Никогда!» Оцепенев, она кивнула. Затем Пайра приподнял ее подбородок, чтобы их глаза оказались на одном уровне. Как я могла думать, что они у них одинаковые. От этой мысли Темпист стало стыдно. В его глазах можно увидеть сострадание и доброту, на которые, как ей кажется, Дейстин вообще не способен. Если ты зайдёшь слишком далеко, ты сбежишь. Поняла меня? Я справлюсь. Я в этом не сомневаюсь. «Просто знай, что ты всегда сможешь найти убежище с нами, со мной, если тебе когда-нибудь оно понадобится или если ты захочешь того». Она отвела взгляд, увидев в его взгляде эмоции, которые прямо сейчас не могла вынести. Он может разбить ей сердце, так что Темпест никогда не соберет его обратно. «Я искренне сожалею, что принёс монстров в твою жизнь», — пробромотал он. Она могла разрыдаться, но вместо этого усмехнулась. Гончих боялись на протяжении многих поколений. «Хорошо, что меня вырастили, монстры».